Глава вторая «За Россию! Ура!» — провозгласил он снова. Все, кроме панов, выпили, а Грушенька выпила разом весь свой стакан. Панове же и не дотронулись до своих. «Как же вы, панове!» — воскликнул Митя. «Так вы так-то!» — пан Врублевский взял стакан, поднял его, язычным голосом проговорил. «За Россию в пределах до 772 года!» Фёдор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Часть первая. Ах, отец! Я даже не припомню более постыдного отступления. Трудно сказать, чего в нас оказалось больше: трусости или предательства. Русская армия отгнала нас от самого Киева. Если бы не дивизия генерала Костюшка, то дедушка Костюшка, военный и политический деятель речи посполитой и США. Участник войны за независимость США. Руководитель польского восстания 1794 года. Национальный герой Белоруссии, Польши, США. Почетный гражданин Франции. После второго раздела Речи Посполитой в марте 1794 года он организовал и возглавил восстание. Которое на всем этом позорном пути прикрывало наши тылы, русский корпус Кутузова уже давно бы разбил нас в пух и прах, Адам Судиловский резко поднялся со стула и нервно зашагал по комнате. При этом вся его крепкая, ладная фигура излучала силу и энергию, а глаза светились огнем. «До нас доходили отдельные слухи о вашем бегстве», — грустно кивая седой головой, ответил ему старый шляхтич. «Особенно, когда стало известно, что из-под Любора Часть магнатов и подстрекаемого ими войска удрали в австрийскую Галицию. Признаться, сын, я тогда совсем потерял надежду встретиться с тобою снова. Однако, как не рад я видеть тебя, меня не покидает тревога за судьбу Польши. Неужто не осталось ни одного полководца, способного поднять боевой дух в рядах наших солдат? «Боюсь, отец, ваши чаяния напрасны. Русская армия вступила в Варшаву еще летом. У нас было достаточно времени организовать сопротивление перед тем, как разъехаться по зимним квартирам. Однако вы сами видите. Скоро Рождество, а никаких даже слабых потуг на организацию вооруженной борьбы не видно. Я уже говорил вам про Тадеуша костюшка Вот кому бы я, не сомневаясь, верил в судьбу Польши и собственную жизнь». Я намерен присоединиться к нему в начале весенней кампании. Все остальные командиры разбежались, как крысы, и попрятались по норам, а те, что остались, переходят на сторону России. «Я верю в тебя, мой мальчик». Старик Судиловский приосанился, расправил плечи и даже позабыл о своих недугах, которые донимали его с начала осени. «До весны ты можешь без опаски оставаться здесь». «Думаю, что кроме слуг о твоем отсутствии никто не знает. Как только начались боевые действия, мы совсем не выезжали в свет и не принимали гостей. Как же тебе удалось прорваться через все кордоны? Мало кто ждет, что найдутся желающие возвращаться в Минск со стороны Варшавы. Скорее, всех заботят перебежчики в обратную сторону». Дверь в комнату распахнулась. И стройная темноволосая девушка бросилась к Адаму и крепко обняла его. «Адам, братик, родной, ты дома!» В отличие от брата, Елена оказалась самим воплощением благодушия. Однако в тонкой фигуре девушки не было даже намека на хрупкость или слабость. Недомогание отца вынудило ее взвалить на себя все заботы по хозяйству. Елена рано вставала. Много времени проводила в разъездах по имению и ложилась спать после захода солнца. Умеренность в еде и постоянное движение оставили здоровый румянец на ее щеках, только подчеркивавший правильные черты красивого лица. «Здравствуй, Елена!» Адам мягко отстранил от себя сестру и поцеловал в лоб. «Скучала без меня?» «Еще бы! Как ты уехал, отец не разрешал мне отлучаться дальше наших фольварков!» Даже к соседям не пускал. «Ну, теперь ты у меня будет, провожатый. Ты согласен?» Девушка засмеялась и прильнула к брату. «Неужто других кавалеров не появилось?» «Да какие там кавалеры, когда кругом война!» — смутился старый шляхтич. «Пойдемте-ка за стол, ты только с дороги. Должно быть, проголодался, а мы тебя разговорами подчуем». «А где София?» — удивился Адам. Что брата не встречает? — Уехала на прогулку, — нахмурился старик. — Вот уж где чертовка, совсем от рук отбилась. Почище Елены может фортель выкинуть. На силу Гайдука ей дал в сопровождении, а то одна собралась. Двенадцать лет девки а совсем отцовской воли не слушается. Да и Елена ей не указ, воспитал на свою голову. Беседа за столом продолжилась. Адам в подробностях пересказал отцу хронологию всех событий, участником которых ему выпало стать. Елена все это время с восхищением и любовью смотрела на брата. Несмотря на огромную радость видеть Адама, в ее сердце сразу же поселилось беспокойство о его судьбе. Его появление воскресило в памяти события прошлого года, когда на рождественские праздники в их усадьбе произошло жуткое убийство одного из гостей. Елена так и не открылась отцу и брату, что она стала невольной свидетельницей их ссоры с Красинским, которого спустя час нашли в сугробе с отрубленной головой. Последовавший поспешный отъезд брата только усилил ее подозрение. И хоть она не верила, что ее Адам мог совершить такое жуткое злодеяние, Она так и не отважилась поговорить с ним напрямую. Сейчас, слушая о приключениях брата, она немного успокоилась, понимая, что тот отбыл на войну, а вовсе не для того, чтобы скрыться от правосудия. Однако тень сомнения, омрачавшего ее радость, все же оставалась. А три месяца спустя появился тот противный урядник, похожий на бульдога. Он долго беседовал с отцом, запершись в кабинете и что-то скрупулезно записывая на нескольких листах бумаги. После он пошел в сад осмотреть место, где произошло убийство. Прощаясь, урядник обещал наведаться вновь. А вечером того же дня отец известил Елену, что они уедут на несколько недель погостить к его друзьям в соседнее воеводство. Это был единственный раз, когда они покидали имение. В гостях отец все время пребывал в дурном настроении, и они возвратились домой раньше срока. Вскоре началась война, и урядник больше не объявлялся. Скорее всего, возвратился к себе в Варшаву. Елена совсем позабыла про это происшествие, пока приезд брата не напомнил ей о нем. «А что, отец, может, мы с Еленой на самом деле нанесем визиты соседям, не век же нам в норе как барсукам прятаться?» Мы ведь на своей земле как-никак. Может, и вы с нами? Мысль хорошая. Поезжайте, развеетесь, Софию возьмите. Да вы так от нее не отделаетесь. Скучно ей. В Минске сейчас делать нечего. Вся шляхта по маенкам разъехалась, кто не сбежал. Ты, Адам, пожалуй... Напиши письма ближайшим соседям. Я отправлю с ними поутругой Дука, Посмотрим, кто ответит. Булат сыном должны у себя быть. Старший совсем плох был по весне. Надеюсь, пока еще здравствуют. Булгариным тоже можешь отписать. Старик внимательно посмотрел на Елену. Александр точно обрадуется. Да и Рождество на носу. Часть вторая. С раннего утра в Заболутье, родовом имени Булатов, Не прекращалась суета. К полудню ожидали гостей — Судиловских сестер с братом и Богдана Пузыну. Большой деревянный дом, хоть и был вдвое старше своего нынешнего хозяина, все еще выглядел весьма внушительно. Новая кровля из осинового гонта, уложенная в прошлом году, не успела потемнеть и резко выделялась на фоне серых обветренных вековых бревен в местах, где с нее сошел снег. Антон Булат не поскупился на новые окна с резными наличниками. Он также переконопатил стены и перебрал все печи. В гостиной варшавский мастер выложил большой английский камин. Лишнего лоску хозяин не наводил, однако для себя расщедрился и заказал из Италии мраморный портал для камина. Он любил проводить у него много времени, грея у огня больную поясницу, На этом была поставлена точка. Всё в доме выглядело добротно и надёжно. Так на деле и было. Благодаря упорному труду дела Антона в последние годы шли в гору. Он прикупил несколько земельных наделов у соседей и намеревался и дальше расширять хозяйство. Тревожило старого шляхтища только, что единственный сын Ян, которому летом исполнилось семнадцать, не разделял увлечение отца работой на земле. Приехав весной на каникулы из вильна Ян вынужденно задержался дома из-за наступления русской армии. В имении он изнывал от скуки, всем своим видом наводя на старого Булата одновременно расстройство и огорчение. А в последнее время и вовсе днями пропадал у братьев Булгариных. И если сообщение сына со старшим из булгариных Александром отец не переживал, то дружба с младшим Войцахом, который был одногодкой Яна, беспокоила старого шляхтича. Войцах-булгарин был ярым противником раздела польских земель. Об этом он заявлял всякий раз при каждом удобном и не очень случае. Пока Войцах был еще совсем юнцом, Старшие снисходительно посмеивались над его петушиным задором. Войцеху пока не довелось понюхать пороха, в отличие от покойного отца, который принимал активное участие в сражениях на стороне конфедератов накануне первого раздела Польши. После войны отец Булгарин вернулся домой и зажил вольной шлихетской жизнью. Он быстро скоротал свой недолгий век всецело поглощенные охотой и пирушками. На охотах он пропадал иной раз неделями, наводя шуму на всю округу. Он совсем забросил воспитание сыновей и практически перестал уделять им внимание. Не выпуская из рук бутыль с вином, он и свернул себе шею на одной из загонок, неудачно свалившись с коня. В прошлом году Антон сильно захворал, а хозяйство требовало непрестанной заботы. Вместо того, чтобы помогать отцу, Ян вбил себе в голову дурацкую идею бросить учебу и махнуть с в Варшаву. Там эти сопляки намеревались воевать против русских за свободу Польши. Вот и в это утро Ян ускакал, сказав, что на прогулку. Только Антон был уверен, что навстречу с Войцехом. Его злило, что сын уехал в самый неподходящий момент, когда вот-вот должны были нагрянуть гости. Антон Набил потрескавшуюся трубку, накинул на плечи полушубок и вышел на крыльцо. Оттуда открывался вид на дорогу, ведущую к имению. Старый шляхтич закурил, то и дело поглядывая на заснеженные поля, в надежде увидать возвращающегося с прогулки сына. На горизонте показался одинокий всадник, неспешно направлявшийся в сторону имения. До него было еще далеко — Но Булат был уверен, что это не Ян. Всадник ехал медленно, шагом. А Ян всегда летел на подъезде к дому широким галопом, давая волю своему резвому жеребцу. «Эй, Томак!» — кликнул он мальчонку, прибиравшегося в конюшне. «А ну, подь до меня! Глянь-ка, кто сюда едет, твои глаза помоложе будут. Это не пан ли пузына?» Мальчик оставил работу и вскочил на крыльцо. Он повернул голову в сторону незнакомца и, приложив к колбу ладонь, начал пристально вглядываться вдаль. — Не, чужак какой-то. Пан Пузы наверхом не любит ездить. Все больше на воске или на бричке. С его-то брюхом попробуй на коня взобраться. Да и один он никогда не выбирается, всегда со своим волкодавом. — А ну, брызь, холера! Не смей так про доброго шляхтича говорить, а не то угощу батогами. Палка — толстый пруд для телесных наказаний. Мальчонку как ветром сдуло со двора. Антон снова уставился на дорогу. Теперь он и сам смог разглядеть всадника. Он не любил незваных гостей, справедливо полагая, что таковые чаще объявляются лишь с дурными вестями. Сердце его тревожно забилось. Однако Антон остался на улице — решив выяснить причину, по которой к нему пожаловал незнакомец. Судя по осанке и тонким чертам красивого смуглого лица, тот был явный из шляхтичей, только из небогатых. Об этом говорили старая кобыла и потрепанный полушубок, да и оружия при нем никакого. Всадник подъехал к дому и осторожно спешился. Он слегка прихрамывал на правую ногу, Что-то знакомое было в его манере держаться и пронзительном взгляде умных черных глаз. Легкое волнение охватило Антона, но он не подал виду. — День добрый, пан! — поприветствовал гость. — Я ищу хозяина имени Антона Булата. — Я Антон Булат. Кому я понадобился? — незнакомец вдруг смутился и умолк. Было похоже, что он подыскивал нужные слова для начала разговора. «Я Станислав», — наконец произнес он тихим голосом, — «сын Богуслава Булата». Часть третья. Дыхание у Антона перехватило, а ноги готовы были подкоситься. Он все же устоял и сделал несколько шагов навстречу Стасу, крепко того обняв, но не сдержался и заплакал. У него не было никаких сомнений, что перед ним стоял сын его брата Богуслава. Ему тут же стало ясно, почему все в этом незнакомце сразу показалось ему таким родным. Ну, конечно же, и эта рослая, но худощавая фигура, и вьющиеся темно-русые волосы, и высокий открытый лоб, и глаза. Он был уверен, что ему хватило бы и одних глаз, чтобы признать родную кровь станислав матка боска я знал что ты приедешь речь антона была сбивчивой он запинался утирая с морщинистого лица слезы как же ты где был все это время как богуслав ну не молчи говори же почему один откуда а худой какой чертяк одни глазище остались отец умер антон склонил голову на грудь стасу и разрыдался. Богуслав, братик, как же так? Уж сколько лет прошло, как я от него последнее письмо получил. Антон поднял голову и посмотрел Стасу в глаза. Он писал, что ты в академии учишься, хорошо учишься. Так гордился тобой, а потом перестал писать. Я думал, может, почта не доходила. А видишь, как всё обернулось. «Как же он погиб? В бою?» «Нет, дядя Антон, от лихорадки слег». «Ах, Богуслав! Я еще так надеялся свидеться с ним!» Антон начал понемногу приходить в себя. «Что же мы на улице стоим? Пошли в дом. Рассказывай, каким ветром тебя к нам занесло. Эй, кто-нибудь, примите коня у гостя!» Антон потянул Стаса в дом, держа за рукав, как будто боялся, что чудом объявившийся племянник вдруг исчезнет. — Мария! Мария! Иди посмотри, кто к нам приехал! Антон громко звал свою жену, продолжая вести Стаса вдоль длинного коридора. Печаль его сменилась бурной радостью и даже восторгом. Глаза сверкали, а голос звучал надрывно. — Это же Станислав! «Сын Богуслава! Мария!» Из комнаты вышла высокая статная женщина с аккуратно собранными в красивую прическу посидевшими волосами. «Мария! Это же Станислав! Братика моего сын! Племянник наш!» «Боже, охудющий какой!» Только и смогла произнести женщина. Затем она вдруг спохватилась и крепко обняла Стаса. Я же его и не видала ни разу. Он же с братом твоим еще до нашей свадьбы уехал. Только с твоих рассказов и знаю, да и с писем, что от Богуслава приходили. Только уж давно он ничего не писал. Как вы там живете?» «Нет, Богуслава, Богу душу отдал», — ответил за Стаса старый шляхтич. «Да не стоит ты, что статуя, принимай гостя». Суеты в доме Булатов прибавилось. С удвоенной силой забегали слуги. Стаса провели в комнату, помогли раздеться и умыться с дороги. Непрестанно хлопали двери, и слышался командный голос Антона, налево и направо раздававшего указания. «Тише ты, старый черт!» — не выдержала, наконец, Мария. «Только смуту мне вносишь. А ну, иди в столовую. Я прикажу вам стол накрыть, перекусить гостю с дороги. Там и поговорите спокойно». А как остальные съедутся, так вдоволь и нагуляетесь. Слава Богу, повод есть. Антон послушно прошел в комнату и уселся за стол, подпрыгивая, как на иголках, в ожидании Стаса. На столе появились холодные закуски, бутылка домашней настойки и миска ароматных вареников, от которых шел густой пар. Старый шляхтич все подкладывал и подкладывал гостю лучшие куски, с умилением наблюдая, как тот с завидным аппетитом поглощает пищу. Сам он к еде не притронулся. Однако успел опрокинуть несколько больших чарок на стойке, не забывая подливать и племяннику. Стас сразу захмелел. Непривыкший к обильным шляхетским застольям, он быстро утолил голод и поблагодарил дядю. Затем от Антона последовали непрекращающиеся вопросы. Стас долго рассказывал тому о своей учебе, их жизни с отцом, начале службы, в войне и турецком плене. Поведал, как работал на галерах и как его освободили, и как долго еще после этого он скитался по пути на родину, как пешком прошел не одну сотню миль, как удалось проехать соляными баржами по Днепру до самого Могилева, а после верхом до Минска. Утаил он только про свою встречу с Репниным и Шотом. Как и условились с Анжием, Стас вскользь упомянул, что в Могилеве он по случайности повстречал одного из старых друзей отца, который помог ему, судив денег для покупки одежды и дохлой клячи, на которой он и приехал в имение. Старик все продолжал сыпать вопросами он непрестанно охал и хватался за голову когда стас доходил до казавшихся невероятными поворотов в его судьбе шум в прихожей заставил хозяина оторваться от беседы погоди станислав это сын мой ян приехал сейчас я вас познакомлю в комнату вбежал молодой человек разгоряченный верховой ездой он был точной копией отца тот же благородный прямой нос Красивый выпуклый лоб, легкая, почти воздушная поступь. Правда, в отличие от Антона, высохшее лицо которого было покрыто глубокими морщинами, а короткие седые волосы уже стали заметно редеть, Ян выглядел молодо и свежо. Над верхней губой его пробивался тонкий юношеский пушок будущий шлихетской гордости, густых и пышных усов. От всего облика молодого человека веяло беззаботностью и непринужденностью. Стас поймал себя на мысли, что ему давно уже не приходилось видеть настолько беспричинно счастливых людей. Следом за ним, тяжело дыша, степенно вошел невысокий дородный лысый шляхтич. «Отец, смотри, кого я повстречал по дороге! А что, Судиловские еще не приехали?» «А, пан пузын рад приветствовать!» Антон поднялся из-за стола и тепло поздоровался с толстяком. «Нет, Ян, вот-вот должны появиться. Только у нас сегодня еще один гость, особый!» Старик кивнул на Стаса. Стас встал и поздоровался с Яном и Богданом Пузыной. Он назвался, чем вызвал искреннее удивление у обоих. Дядька, не дав ему и полслова вставить, За пару минут вкратце пересказал чуть не половину жизни Стаса. Ян моментально обнял брата. Очевидно, он относился к тому редкому типу людей, которые ничего не таят за душой и в каждом встречном видят только хорошее, а после пяти минут беседы уже записывают себя в лучшие друзья-незнакомца. Их все любят, зовут в гости, и они зачастую являются душой любой компании, а потому им с легкостью прощают все проделки и даже грешки. Пампузына был более сдержан и лишь молча уселся за стол, покачивая большой головой. При этом он напоминал крупную рыбину. Тяжелая нижняя челюсть, сильно выдвинутая вперед, и длинные жиденькие усы делали его похожим на сама. «Да уж, Антон, чего только в жизни не случается!» — промолвил он сока языком. — Ты столько про своего брата рассказывал, что с мальцом до Кракова подался. Говорят, вдовец, дитю не отец. Сам круглый сирота, а смотри-ка, вырастил такого шляхтича. Так ты в Уланах служил? Может, порадуешь нас, стариков? Расскажешь про свои похождения? Обратился он уже к Стасу. — Я и сам когда-то в бравых вояках ходил. Ловко с саблей на коне управлялся. «Да погоди ты, Богдан!» — оборвал его Антон. «Пускай все соберутся, всем и расскажет. А пока давайте еще по чарочке выпьем за здоровье моего племянника». «О, то дело!» — живо отозвался Пузына, жадностью поглядывая на блюда, которые начали подавать на стол. Часть четвертая. Судиловские не заставили себя долго ждать. Вскоре все гости сидели за столом. Хозяйка имения о чем-то непринужденно беседовала с Еленой. Мужчины, не забывая про еду и выпивку, увлеченно слушали рассказы Стаса. Младшая сестра Елены, совсем еще девочка, откровенно скучала, игнорируя всеобщее веселье. Без особого аппетита поковыря в тарелке, она с интересом принялась изучать Стаса. Тот заметил, что, несмотря на замашки юной дикарки, на него София смотрела вполне дружелюбно, хотя в ее общении с остальными у нее явно проскальзывал подростковый протест. Только Яну удалось вызвать на ее лице улыбку какой-то безобидной шуткой. Антон перехватил у Стаса инициативу и говорил уже больше племянника, добавляя выдуманные им самим подробности. «Стас...» Чувствовал себя неловко, окружённый таким вниманием. Тем более, что на фоне хорошо одетых и ухоженных шляхтичей он выглядел как белая ворона. Хоть Анджи и выбил деньги у репнина, но времени привести его в порядок и обзавестись хорошим платьем у них не было. Помогая уряднику провожать Стаса в дорогу, Волгин, весело зыркая глазищами, со свойственным ему юмором заявил «Из холопов ты уже вышел, Станислав!» а вот на пана пока не тянешь, так, с серединки наполовинку. Он глянул на такого же потрепанного Анжия и добавил, «Ну, каков сват, таков и жених». Все еще не оправившись от скитаний, Стас выглядел болезненно худо. Одежда с чужого плеча, скомканные неопрятные волосы и, что больше всего его смущало, неухоженные руки, все в синяках и мозолях, с грязью под ногтями да и ссадина на голове, полученная в лесу от солдат, добавляла мало приятного к общей картине его внешнего облика. Возможно, он бы так и не робел, если бы не присутствие Елены. Девушка, только войдя в комнату, словно обожгла его взглядом. Стушевавшись, вместо приветствия, Стас лишь неловко пожал ей руку, еще больше покраснев. Во время застолья... Он не мог удержаться, чтобы не кидать украдкой взоры на Елену. Каждый раз, встречаясь с ней глазами, он натыкался на, как ему казалось, то ли насмешку, то ли жалось на ее лице. Не рискуя больше глядеть ей прямо в глаза, он переводил взгляд то на тонкую жилку, бьющую на открытом виске, то на ее нежные запястья с красивыми длинными пальцами. Он стал рассеянным и несколько раз ответил собеседникам не в попад. Заметив, что Стас стал тяготиться разговорами, и приняв это за обычную усталость, дядя резко прекратил все вопросы к нему о его планах на жизнь, попросив оставить племянника в покое. «Дайте парню перевести дух от вашей трескотни. Видите, как он утомился с дороги? Шутка ли столько мытарится? Еще наговоритесь. Я думаю, что Ян займется им, покажет хозяйство и свозит в гости в соседние майонки». «Что дело, Антон?» — согласился Пузына. «Да меня, чтобы первые пожаловали. На охоту съездим». «А, Ян, что скажешь?» «Так и сделаем. Охоты пан Богдан устраивает первоклассные. Завтра, пожалуй, отдохнем, а на следующий день сразу к вам». Гости стали выходить из-за стола, чтобы растрясти съеденное. Хозяйка удалилась распорядиться насчет сладкого и кофе. Мужчины, закурив, переместились в гостиную. Они тут же завели спор о том, как будут дальше развиваться события в Варшаве и как это отразится на Минском повете. Стас и Елена остались одни. В комнате повисла неловкая пауза. «Что же вы так долго домой ехали?» Первое нарушило молчание Елена, и опять в ее тоне Стасу почудились насмешливые нотки. Так уж вышло, неопределённо, он плечами. И что сейчас намерены делать? Попрошу дядю потерпеть меня до Рождества, а там поеду в Минск, буду службу искать. Это у новой власти? Какая бы власть ни была, бед у людей хватает. Надо же, чтобы кто-то этим занимался. Несколько резко и даже грубо ответил Стас. Он извинился и вышел из столовой в гостиную, чтобы присоединиться к мужчинам. Пока он шел, затылок у него горел, и он ощущал на себе все тот же насмешливый взгляд Елены. Он клял себя последними словами за свою неуклюжесть. «Придется снова вспоминать хорошие манеры, иначе его просто перестанут принимать в обществе». Ему это вдруг начало казаться не таким безразличным, как ранее. Неожиданно кто-то взял его за руку. «София?» — удивился Стас. Я всё видела. — Что видела? — Стас смутился. — Как ты на мою сестру смотрел. Опять всё ей достанется. Ещё один жених. — Ты не так всё поняла, София. — Тоже считаешь меня ребёнком? — вздохнула девочка. — Ты мне понравился. Хочешь, помогу тебе с Еленой? — Думаю, ничего не выйдет. Стас попытался перевести разговор в шутку. Твоей сестре нужна птичка другого полёта. Он наклонился и легонько щелкнул Софию по носу. «Такой, как Александр? Не знаю, я с ним не знаком, но думаю, что он хороший. Он гадкий, а ты хороший, только чумазый». Они оба рассмеялись, и Стас обнял прильнувшую к нему Софию. В отличие от продолжительных застолий, как правило тянувшихся далеко за полночь, которыми так славилась шляхта, В этот раз гости начали расходиться, как только опустились сумерки. И Пузына, и Судиловские были ближайшими соседями Булатов, поэтому они намеревались вернуться домой до темна. Прощаясь, все благодарили Адама, что тот, наконец, прервал долгое затворничество их семьи. Сетовали, что Павел Судиловский не смог приехать. Антон — Клятвенно заверила Адама, что в гости к ним он и сам заглянет в скором времени вместе с сыном и новоявленным племянником. Стас, совсем потерянный, жал руки и что-то невнятно бормотал. Затем снова не в попадке вал, натужно улыбался и раздавал пустые обещания. Елена, которая долго прощалась с хозяевами и пузыной, лишь коротко кивнула Стасу, одарив его своей очередной ироничной улыбкой. София же никак не хотела выпускать Стаса из объятий, чем вызвала удивленные взгляды Адама и Елены. «Похоже, несмотря на большую семью, девочка совсем одинока, вот и увидела во мне родственную душу», — подумала Стасу. Он вышел на двор, сказав дяде, что ему нужно подышать морозным воздухом. На деле же он хотел еще несколько мгновений, продлить свое присутствие рядом с Еленой. Он долго провожал взглядом ее гибкую изящную фигуру, будто плывшую над землей верхом на дивной под стать хозяйке-кобылице, что, словно играючи, метала свои тонкие длинные ноги по глубокому снегу. Часть пятая. Через день после его приезда Ян повез Стаса в Майонток-Пузыны. После долгой череды тёплых пасмурных дней наконец засветило солнце, принеся с собой лёгкий морозец. Снега успело насыпать вдоволь, и сейчас он искрился под яркими лучами, заставляя всадников щуриться. Резвая лошадка из дядиной конюшни то и дело норовила перейти в галоп и Стасу приходилось постоянно её успокаивать. «Эх, жалко, охоту пропустим. Смотри, сколько зверья за ночь переходило». Ян указал на огромные следы сикача, пересекавший их путь. «Знаешь, какие охоты у пана Пузыны! а и здоров же ты поспать, Станислав!» Стас улыбнулся, ничуть не сожалея о несостоявшейся охоте. Вчера он в сласти выспался на мягкой перине, а после долго парился в жарко-натопленной бане. Ян принёс в топку своей одежды, которая юноше пришлась как раз в пору. После обеда Они уединились в кабинете с дядей. Услышав от племянника о его планах, дядя Антон искренне огорчился. «Что ты удумал, Станислав? Не успел домой попасть, как опять сбегаешь. Ян не сегодня-завтра в Варшаву уедет. Сам черт его здесь не удержит. Войцах, сопляк, дуралей, ему мозги запудрил. Опять я один останусь. А кто за хозяйством смотреть будет?» Я всю жизнь на эту землю положил. Неужели зря горбатился? У меня здоровье совсем слабое. Ты мне родной. Хочешь, любой фольварк забирай, а хочешь, новый дом заложим. В порыве благодарности Стас обнял дядю и пообещал не торопиться с решением. После такого сердечного приема он чувствовал себя крайне неуютно, вынужденный скрывать истинную причину своего появления. Ах, как же ему сейчас хотелось забыть и про Репнина с его ограблением, и про Анжея с убийством посланника, и про таинственного убийцу, рубящего головы. Поддаться на дядины уговоры и раствориться здесь среди родных и новых знакомых, пожировать предаться праздности, съездить на охоту, покутить с местными шляхтичами, а может даже завести семью. При мыслях о семье Перед ним возник образ Елены. Он вспомнил, как ему хотелось выглядеть героем в глазах девушки, быть веселым, обаятельным, остроумным. «Куда тебя занесло, шляхтич? Опомнись!» — одернул себя Стас. «Раскис всего за один вечер». Нетронутая войной эта часть Минского повета, казалось, продолжала жить своей прежней жизнью искушая юношу простыми житейскими радостями. Стас с ужасом думал, как он поступит, если дядя или того хуже Ян виновны в убийстве. Как бы ни настаивал анже что нельзя сбрасывать со счетов ни одной фамилии из списка, Стасу хотелось верить в непричастность своих родных. «В жизни в самый неподходящий момент придется выбор сделать, ты за правду или зацо иное?» — напутствовал его анджей «Платон мне, друг, но истинно дороже», — успокоил урядника Стас. «Ну, то посмотрим, когда это не Платон будет, а Антон», — покачал тот головой. «А что, Ян, как вы в этом году собираетесь Рождество праздновать?» — решил Стас направить беседу в нужное русло. «Наверное, дома. Нам в прошлом году гостей хватило». «Ты о чем?» «Да так». Прошлое Рождество мы в гостях у Судиловских провели. Там прямо в разгар праздника одного из гостей убили. Вместо веселья весь следующий день со старостой и урядником проговорили. Даже сам Адам Хмара приезжал. Это наш воевода Минский. Последний воевода Минский занял пророссийскую позицию после второго раздела Речи Посполитой в 1793 году. В том же году возглавил посольство в Петербург для воздания почести Екатерине II. Воевода? С чего бы это? Так убитый важной персоной был, из Варшавы, гетманский посланник. А ты что, знал его? Не знал. Никто его не знал. В Минске такие особы редкость. Его Викинти Орда, наш доктор, у воеводы дома от мигрени лечил. Вот и попросил хмара того на празднике развлечь, по имениям свозить. Сам-то воевода от такого гостя хотел избавиться. Он вильно на Рождество укатил. Да, по правде, по делам этому посланнику. Ходил, как петух, хвост распустив. Почти со всеми гостями переругался. Чуть не до дуэли дело дошло. На Елену Судиловскую он глаз положил. Ну и увивался за ней весь вечер. Тут он и с братцами ее Адамом поссорился. А уж с Александром Булгариным и вовсе разругался. Булгарин-то наш. Спит и видит, как бы Елену в жены взять. «А что Елена?» Не удержался Стас, и тут же пожалела в своем вопросе. Однако Ян не заметил, как дрогнул голос юноши. «А что, Елена? Красивая она чертовка. До войны много кто за ней пытался ухаживать, да только до сватовства дело никак не доходило. подпугивала она всех женихов. Она как ящерица. Вроде и поймал ее за хвост, а она уже далеко, и новый хвост вырос. Так зыркнет своими глазищами, что и не поймешь, то ли она смеется, то ли правду говорит». Своенравная она девица. Не смотри, что божьим ангелочком прикидывается. Даже отец ей ничего поперек сказать не может. Только Адама и послушает. Но в делах сердечных разве совета спрашивают? Для тебя по возрасту она в самый раз, Станислав. Может, со сватаем? Надо только тебя в божеский вид привести. Малость откормить, да приодеть. Усы тебе нужны, Станислав. В таком виде она на тебя и не глянет. Ян весело рассмеялся. «Александр своего добьётся, он всегда добивается, а не мытьём, так катаньем. А вообще я не пойму, чем он Елене не угодил. Красивый, как греческий бог, знатный, богатый». «Нет, Станислав, ты прости, братик, но против Александра тебе никак». «Да ты не расстраивайся, найдём мы тебе невесту». «Куда мне жениться? Дай время очунять», — засмеялся в ответ Стас. При этом сердце у него забилось чаще. «Ты лучше скажи, гостя этого, может, на дуэли и убили?» «Хороша дуэль. Ему голову отрубили». «Ну и страхи ты рассказываешь. Как такое быть может?» «Да я правду говорю», — обиделся Ян. «Поутру, как расвело следы убийцы искали. По всему, похоже, тот в лес убежал. Ночью такая пурга поднялась, что все замело, а уж с рассветом даже собачки след не взяли». Специально пан Пузына со своими посылал. Ох, у него и псарня. Такой в округе не сыскать. Да и егерь у него опытный. Налешего, правда, смахивает. Петром звать. Только его все волкодавом кличут. Глаза у него одного нет. Но он, гайдук, не злой. Меня на охотах всегда на лучший номер ставит. Если уж волкодав убийцу не нашел, то, считай, никто другой не сыщет. Ян привстал на стременах и указал рукой вперед. «Вон, видишь, впереди уже и пузын, и дом виден. Ты как, Станислав, на своих галерах совсем ослаб? Или крыху сил осталось, а то рванем до ворот на перегонки?» Не дожидаясь ответа Стаса, Ян резко припустил с места в направлении усадьбы. Стас, недолго думая, слегка наклонился вперед, сильно сжал бока лошади и послал ту широким галопом вслед быстро удаляющемуся брату. Если бы расстояние было большим, Стас бы уверенно нагнал Яна. Его кобыла медленно, но верно сокращала дистанцию, забирая широкими махами длинных передних ног. Ян резко осадил своего жеребца перед распахнутыми настежь воротами, обойдя Стаса на целых три корпуса. На двор въезжали шагом. От коней валил густой теплый пар. Здоровенный гайдук, еще издали приметивший двух всадников на всем скаку мчащихся к усадьбе, принял у них лошадей. Судя по всему, это и был тот самый волкодав. Один глаз у него закрывала черная повязка. «Что ж вы делаете, пани Ян? Так и коней попортить недолго». Виновато улыбаясь, пробасил тот. «Давайте-ка я их хоть по двору немного проведу. Хозяин у себя вас ожидает». Только с охоты вернулись. Панове Блащинский и Орда с ним приехали. Вместе на охоте были. Оленя взяли, рожи При этом волкодав развел в стороны свои огромные руки. Ян с легким упреком глянул на Стаса, молча коря его за пропущенную охоту, и направился в дом. Часть шестая. Из просторной гостиной доносились громкие голоса. За небольшим круглым столом с грубо нарезанной черной хлебиной и горкой кислой капусты щедро приправленной тмином и клюквой, шумно беседовали трое шляхтичей. Они отрезали себе широкими охотничьими ножами куски по душе от толстого шмата копченой грудинки. Капусту же хватали руками прямо из миски. бутыль с настойкой была наполовину опорожнена — Одним из них был уже знакомый Стасу Богдан Пузына. Двоих других он видел впервые. Пузына, на правах хозяина, представил Стаса своим гостям. Николай Блащинский являл собой настоящего великана. Внешне, однако, вполне добродушного, хотя и острого на язык. В отличие от своего друга, Викентий Орда выглядел худощавым и даже щуплым. Он обладал тонкими чертами лица, которые, несомненно, указывали на его благородное происхождение. Пытаясь скрыть широкие залысины на затылке, он отпустил длинные рыжие волосы по бокам. Вопреки шлихетской моде, Викентий носил короткие жесткие усы на прусский манер. Из бумаг Анджея Стас знал, что Блащинский и Орда одного возраста. Обоим было по 35 лет. Со слов Яна, эти двое были закадычными друзьями и большую часть времени проводили вместе. Ян отзывался о них с трудно скрываемым раздражением, при этом сильно распалялся, рассказывая, как те с презрением относились к старым шлихетским вольностям. А все беды, свалившиеся на Польшу в последние десятилетия, считали закономерным ходом истории. И Блащинский, и Орда — Спокойно принимали протекторат России над захваченными восточными польскими землями. А вот желание Яна вступить в борьбу за свободу Польши они считали юношеской блажью. Стас с первых минут понял, что его новые знакомые обладают изрядной эрудицией. Особенно не вязался этот факт с внешностью Блащинского, который, помимо всего прочего, оказался еще и самым богатым шляхтичем в округе. — Слышали, слышали про вас, пан Станислав! — несколько снисходительно прогудел Блощинский. — Будет интересно с вами познакомиться поближе. Нам весьма любопытно узнать ваш опыт последней войны с турками, а также вашу оценку жизненного уклада в российских губерниях. Как ни крути, а законы и обычаи русские рано или поздно и до нас дойдут. «Хорошо бы понять, чего ждать от екатерининских реформ». «Да я особо ничего и не расскажу», — начал оправдываться Стас. «Я ведь как бродяга через пол России пробирался, все лесами до обочинами, многого и не видел». «Будет вам скромничать, пан Станислав», — поддержал друга неожиданно низким для своего сложения голосом орда. «Вы же, небось, в плену много русских солдат повидали». «Они вам про свою жизнь рассказывали, а то мы как год назад затеяли спор про жестокость русских в бою. Вот вы нас и рассудите». При этих словах Пузына состроил кислую гримасу. «Да что вы, пан доктор, про эти глупости вспоминаете? Мерзость какая! Как будто других историй у вас не найдется», — заметил он. «Я не совсем понимаю, о чем речь», — ответил Стас. Только могу сказать, что не замечал излишней жестокости у русского солдата, в отличие от тех же янычар. И мы с Николя того же мнения придерживаемся, — поддержал его орда. Хоть хомо хомени лупус эст — человек человеку волк. Только вот на прошлое Рождество чуть не до драки с одним столичным паном сцепились. Правда, он потом Богу душу отдал, сам же на себя и накликал беду. «Вы слыхали про ту тёмную историю, что у Судиловских приключилась «Это они про убийства, что я тебе недавно рассказывал», — пояснил Ян. «Признаться, слыхал. Да только слабо верю в подобные ужасы. Наверное, большую часть надумали». Как можно более безразличным тоном ответил Стас. «Зря. Не унимался Орда. На деле всё так и было, как рассказывают. При занятной персоной, скажу я вам, был этот убитый». Ян Красинский, сын Михаила Красинского, видный военный политический деятель Речи Посполитой, являлся одним из основоположников Барской конфедерации, созданной для противостояния королю Августу Понятовскому, желавшему ограничить власть магнатов, а также для защиты внутренней и внешней самостоятельности Речи Посполитой от Российской империи. Того самого, что еще с 20 лет назад в союзе с Пулавскими против Суворова бился — Пулавские, отец Юзеф и три сына, Казимир, Антоний и Франциск Ксаверий, военные и государственные деятели Речи Посполитой, основоположники Барской конфедерации и активные участники сражений против русских войск накануне первого раздела Речи Посполитой 1772 года. Сам-то посланник так, пустое место, пьяница и бабник. Но батюшка его в свое время куча историй про свои боевые похождения напичкал, Вот и бахвалился и Красинский, будто сам в тех боях участие принимал. Так вот одну историю он нам и поведал в доме Судиловских. Кабы только одну, усмехнулся Блощинский. От него весь вечер спасу не было, болтал без умолку. Это самое любопытное, продолжил Орда. Отец его в 1769 году с отрядом в 900 всадников Спешил на помощь турецкому гарнизону, осажденному русской армией в Хотине. Смелая попытка, но глупая, не вышло у них ничего. Разбили их вчистую. Михаил Красинский с остатками отряда чудом уцелел. После поражения, возвращаясь в условленное место, где он оставил малое хранение, он нашел их всех «мортуус» — мертвыми. И не просто «мортуус», а жестоко убитыми. Головы им порубали. Вот мы с Николя возмутились подобной клевете. Скорее уже-то какие башибузуки сразбойничали. Это по их части головы сносить. Сцепились мы с этим хлыщом из Варшавы. Чуть до сабель дело не дошло. Хорошо, Николя... При этом Викентий с ироничной ухмылкой посмотрел на Блащинского, усадил того в кресло да приобнял слегка, пока у того весь запал не вышел. «Ну и пан нас гладил ситуацию». — добавил Николай Блащинский. — Вовремя откупорил новую бутылку шампанского и сунул ее Красинскому. Так и позабыли бы про спор, кабы час спустя Красинскому самому какой-то разбой ни голову не снес. Я сначала на Павла Судиловского подумал. А что? Я его первым рядом с трупом увидел. Только не он это. А убийцу так и не нашли. Урядник из Варшавы приезжал. Потом война началась, и без того других забот полно. «Думаю, что все осталось в прошлом», — ответил Стас. Он решил, что дальше продолжать развивать эту тему нежелательно. Слишком уж неожиданно на него разом вывалили столько информации про таинственное убийство. Стоит перевести беседу в иное русло. Стас переживал, что излишний интерес, проявленный им к этой истории — может быть воспринят собеседниками с подозрением и выдать его с потрохами. Представлявшийся ему изначально добродетельным план поиска преступника сейчас казался уже несколько сомнительным. Стаса не покидала неловкость, когда его новые знакомые делились с ним, пускай не самыми сокровенными тайнами, но все же чем-то личным. Они не догадывались, что все их откровения станут известны еще как минимум двум людям — шоту и репнину. После он попытается аккуратно выяснить подробности происшедшего. Сейчас же важно было дать всем понять, что его это абсолютно не интересовало. «Хоть один разумный шляхтич нашелся на весь повет радостно воскликнул Пузына, которому не терпелось вкусно пообедать и поговорить о чем-нибудь более занимательном. «А знаешь, Ян, — обратился он к брату Стаса, — «Какого мы оленя сегодня взяли?» «Волкодав доктора на твой номер поставил». «По норда, оленю с первого выстрела прямо в сердце угодил». «Черт бы тебя побрал, Викентий!» — посетовал Блащинский. «Я уж думал, ты его пропустишь. Он же на всех махах летел прямо мне в руки. Да и далеко тебе стрелять было». «Рука у доктора не дрогнула», — отметил Пузына. «Бог не на стороне больших батальонов, а на стороне лучших стрелков», не без некоторого бахвальства, довольно заявил Орда. Спустя несколько минут слуги подали на стол огромное блюдо, жареное со сметаной в луке оленей печенью и флягу холодной водки. Разговоры постепенно перешли на политические темы. Стас не принимал в них участия и слушал вполуха. Он прокручивал в голове историю, рассказанную Ордой. Под конец застолья все, за исключением доктора и Стаса, уже были изрядно пьяны. На прощание Стас отвел Пузыну в сторонку. «Пан Богдан», — обратился к нему Стас, — «будет у меня к вам просьба. Ян вас очень уважает. Может, попытаетесь образумить его? Отговорите от идеи в Варшаву ехать. Молод он еще. А я уж свое отвоевал и знаю, что все это пустое». «Не того просишь, Станислав», — бесцеремонно вмешался в их разговор Блащинский. «Наш пан Пузына сам спит и видит, как бы в Варшаву сбежать. Скучно ему здесь, а он погулять не дурак и к женскому полу слабость питает, только хозяйство бросить не может. А что, Богдан, может, наконец, сговоримся о цене?» — обратился он уже к Пузыне. «А то поздно будет». «Гляди, как бы кто из русских генералов на твое имение глаз не положил. Найдут повод и отпишут в российскую казну, а после сами же и выкупят за бесценок». Часть седьмая. Перед визитом к Булгариным Ян проявлял явное нетерпение. «Вот увидишь», — говорил он Стасу, когда отца не было рядом. «Войцах тебе сразу понравится. Он такой... такой... «Смелый! У нас в Павите никто из шляхты воевать не поехал, только Адам где-то почти год пропадал. Пан Павел из его отъезда такую тайну устроил. А войцах Он в бой рвется, и я с ним уеду!» Однако, вопреки заверениям брата, войцах булгарин не произвел должного впечатления на Стаса. Невысокого роста, щуплый, с черными кудрявыми волосами, войцах сдержанно поздоровался со Стасом, нервно подергивая плечами. «Тоже мне вояка!» — с неприязнью подумал Стас. «Такой даже до шибки не доскачет. На полпути его лошадь из седла высадит». Единственной заметной чертой, выделявшей Войцаха среди всех прочих, были лихорадочно блестевшие глаза и несколько безумный взгляд, какой можно было увидеть на лице душевнобольного. «Ян!» — почти шепотом обратился к другу Войцаха, «У нас урядник из Варшавы. С Александром беседуют. Помнишь, который дознание вел по убийству у Судиловских? Непонятно, каким ветром его занесло. Вы пока в гостиную проходите. Как урядник уедет, тогда и поговорим». «Это, который на собаку смахивает?» — нахмурился Ян. «Точно. Бульдожья морда». «Как же он дознание ведет?» — удивился Ян. «Власть вроде как уже не польская. У него бумаги есть». От российского коменданта, что в Минске сидит. Сам видел. Продажная душонка. Все они предатели вместе со своим гетманом. Их разговор был прерван двумя вошедшими в комнату мужчинами. Одним из них оказался Анджи Шотт. Второй был Александром Булгариным, старшим братом Войцеха. Александра с легкостью можно было назвать красавцем. Чуть выше среднего роста, ладно скроенная фигура, Гордая осанка, широкие плечи, одежда по последней моде. Усов Александр не носил. Прямые темные волосы удачно оттеняли несколько крупные, но мужественные черты лица. Говорил он приятным бархатистым голосом. Стас тут же подумал о Елене, и его кольнуло чувство ревности. Сравнивать себя с этим Аполлоном не имело смысла. — Добрый день, Ян! «Рад видеть вас. И вас, пан Станислав. Ян уже успела вас рассказать». Приветливо поздоровался со всеми Александр. «А, Ян Булат», — поприветствовал Яна Урядник. «Надеюсь, вы меня помните. Я Анжей Шот». «Помню, пан Шот. Вы снова к нам приехали? По тому же делу? Или какое новое дознание ведёте?» «Вшестка по тому самому». «Значит, так и не нашли, кто пана Красинского убил?» «Пока не нашли». «Дело непростое. Раз за год не сыскали, то теперь и подавно не сыщете», — язвительно вставил войцах. «Кто знает, пан Булгарин, дознание еще не закончено». «А с вами, пан Станислав, мы на правде не знакомы обратился Анджей к Стасу. «Не припомню, чтобы я вас в прошлый приезд видел». «Это мой кузен», — опередил Стас Аян. «Он только недавно вернулся». — А где, пан Станислав, вы на прошлое Рождество были? Не здесь? — Нет, — ответил Стас. — Про убийство я только со слов Яна знаю. — Дозвольте, пан Станислав, мне с вами тэш помовить, тоже поговорить, для порядка. Надеюсь, хозяин дома не будет против, то Бардзу часу не займет. Анджей вопросительно посмотрел на Александра. — Извольте, пан Шот, — недоуменно пожал плечами старший булгарин. «Попрошу вас все же надолго нашего гостя не занимать, нас обед ожидает». При слове «обед» урядник сглотнул слюну, но виду не подал. Он уже давно привык к тому, что не был желанным гостем в домах, где ему выпадало вести дознание. От него всегда хотели избавиться пораньше, как от назойливого напоминания, которое мешало спокойно жить. Если бы не властные полномочия от самого воеводы, то пару раз никакие нормы приличия не удержали бы наиболее ретивых шляхтичей от того, чтобы вытолкать Анжия в зашей. Поначалу, реагировавший на подобные отношения с обидой урядник, с годами службы свыкся и перестал обращать на такие пустяки внимания. Спросив позволения ненадолго занять кабинет Александра, Анжий дал знак Стасу следовать за собой. «Времени у нас нема потому выкладывается, смог выведать. Тихо обратился Анжей к Стасу, как только за ними закрылась дверь. Стас вкратце изложил ему события последних дней. Особенно подробно остановился на содержании беседы, которая состоялась в поместье Пузыны. Бардзо интересно», — задумчиво пробормотал урядник. «Мне про это никто не рассказал, и я так разумию не собирался». Они еще много чего скрывают, поверь моему опыту. Каждый что-то знает, но не говорит. Это их натура. Послушай, Анжи, ты бы попросил Михаила Ивановича про то сражение под Хотином побольше узнать? Он может в Петербург запрос послать. Ты, Станислав, не очень-то на помощь пана-советника рассчитывай. Его больше политика занимает. Урядник попрощался с хозяевами и вскоре уехал. Александр радушно пригласил гостей за стол. Часть восьмая. Стас с некоторой завистью отметил, что и в искусстве застолья булгарин выгодно отличался от своих соседей-шляхтичей. Стол был накрыт неброско, но очень изящно. В отличие от брата и того же Яна, жадно поглощавших пищу, что выглядело неопрятно, Александр вкушал еду неспешно, медленно отрезая себе ножом маленькие кусочки отбивной. Он не говорил с набитым ртом, но при этом взглядом и жестами принимал активное участие в беседе. Сам того не желая, Стас попал под обаяние этого человека. Несмотря на то, что они повстречались впервые, Стас чувствовал себя очень комфортно в компании старшего из братьев Булгариных. «И что этот шот тут опять вынюхивает?» — раздражённо выплюнул Войцах. — Сдаётся мне, что он вовсе не убийцу ищет, а саглядатым при новой власти приставлен. Боятся русские, что мятеж может вспыхнуть. — Успокойся, Войцах, — доброжелательно упрекнул его Александр. — Кроме вас, Яном и Адама Судиловского, здесь вряд ли кто-то о мятеже помышляет. А что касается урядника, то он просто делает свою работу. Убийцу ведь так и не нашли. Как же он его сейчас искать собирается? Все леса в округе прочесать? Туда до весны не сунешься, столько снега навалило. Не унимался войцах Не верю я этому бульдогу, и ничего ему говорить не собираюсь. Довольно об этом. Резко оборвал брата Александр. Как будто других тем для беседы нет. Ты настолько забил себе голову войной, что просто не замечаешь того, что происходит вокруг. С нескрываемой досадой в голосе добавил он. «Никакого бандита твой урядник искать не собирается, и уж тем более в лесах до да буреломах. Он ищет убийцу среди тех, кто тем вечером присутствовал в гостях у Судиловских. Поэтому, если ты что и видел на прошлое Рождество, то уж лучше придержи это при себе, тем более что ты не в состоянии сделать правильных выводов об увиденном тобой и судишь скоропалительно, а потому и опрометчиво». «Так он что, думает, что это кто-то из нас Красинскому голову отрубил?» — воскликнул Ян. — Что за дичь? Как такое возможно? — Вот именно, — ответил ему Александр. — И потому, Ян, если вы не хотите навлечь на себя и на соседей лишних неприятностей, то реже говорите на эту тему, и уж точно поменьше откровенничайте сурядникам. Новой власти надо себя зарекомендовать и убийцу поймать. А у русских разговор короткий. «Недолго думая, всех арестуют и будут дознания в тюрьме проводить». «А вы действительно считаете, что такое возможно?» — вступил в разговор Стас. «Разве кто-то из ваших соседей способен на подобное зверство убить человека и потом отрезать ему голову?» «Мне кажется, пан Станислав, вы так говорите больше из вежливости, чем из здравого смысла», — улыбнулся Александр. «Вас ведь серьезно потрепало в боях, в отличие от моего непутевого братца. Вы до сих пор слегка прихрамываете» да и каторжного хлеба вам пришлось отведать. Вы лучше меня знаете, на какие зверства способны люди, хотя внешне они выглядят как сущие ангелы. Однако я вам отвечу на ваш вопрос, правда, в несколько ином ключе. Нет. Из тех гостей, что были на празднике, этого никто не делал, просто потому что этого никому не было нужно. «Мы не берем в расчет мелкие ссоры с уже изрядно пьяным Красинским, которые имели тогда место, из-за такого не убивают». «Однако, брат, ты забываешь, насколько зол ты был на этого Красинского из-за Елены», — возразил ему Войцех. «Тебя просто трясло от гнева. Прошу тебя, Войцех, оставь эту тему. Это не твоего ума дело. Если бы я и хотел расправиться с Красинским, то вызвал бы его на дуэль, а не убивал бы из подтишка и уж точно не озаботился бы отрезанием головы. «Так вот, я продолжу». Он снова повернулся к Стасу. «Признаться, я и сам поначалу подумал, что кто-то из гостей в убийстве замешан. Уж больно нескладно это получалось. Чтобы ночью чужак в имение из лесу пробрался. Глупость. Только после я долго прикидывал все в уме. Не мог никто из нашей шляхты такого сделать». «Да мы все вместе тогда были в одной комнате, когда крики слуг услыхали. После такого убийства полдня от крови отмываться надо. А на нас ни на ком не было ни пятнышка. А как урядник про новое убийство кучера поведал, так и совсем я мысль отметаю, что наша шляхта в этом замешана. Верно, какие-то залетные разбойнички. Чего только в жизни не случается». На том, как хозяин, настаиваю прекратить все обсуждения этой постылой темы. Лучше скажите, Станислав, вам еще не предлагал мой брат вместе с ним в Варшаву махнуть? Признаться, мне бы хотелось, чтобы у него появился старший товарищ, который, если бы и не вправил ему мозги, то хотя бы присмотрел за ним на войне. Ты готов спровадить отсюда любого, лишь бы вокруг Елены поменьше женихов ошивалось? Александр покраснел, как рак и резко встал из-за стола. «Прошу тебя, Войцех, выйди со мной на несколько минут. Мне надо поговорить с тобой наедине». Братья вышли, оставив Яна и Стаса одних. Те смущенно переглядывались, но ничего друг другу не говорили. Пауза длилась недолго. Булгарины вернулись, и оба принесли свои извинения гостям. «Надо отдать должное Александру», Он смог, в конце концов, сгладить последствия вспыхнувшей ссоры. Через некоторое время все уже позабыли о глупой размолвке между ними. Александр оказался очень интересным собеседником. При этом Стас отметил и его острый ум и наблюдательность. Хозяину даже удалось разговорить самого Стаса, который совсем перестал чувствовать неловкость. «Интересно, почему София его так недолюбливает?» — задался вопросом он — но тут же оставил эти мысли. В конце вечера Ян и Войцех уединились и с заговорщицким видом шептались о чем-то в углу. Стас и Александр продолжили беседу вдвоем. «Вы уж простите нас братом», — снова извинился Александр. «В последнее время мы часто ругаемся с ним. Он еще молод и чересчур горяч, такое простительно в его годы». «Вы говорите так, как будто вы сами уже дряхлый старик, умудрённый жизненным опытом», возразил Стас, с интересом разглядывая великолепную коллекцию пистолетов. «Вовсе нет», — искренне рассмеялся Александр. «Занятная коллекция, не находите? Я её много лет собираю. Питаю слабость к изящным вещицам, в особенности к механизмам. Признаться, я не могу похвастаться заслугами перед Отечеством». Только и от отечества уже ничего не осталось. Пока отец еще участвовал в моем воспитании, он непременно хотел вырастить из меня будущего воина. Однако времена поменялись, вы сами это знаете. Вы ведь тоже в последней войне на стороне Австрии против турков бились. А я вам скажу, что Австрия, пожалуй, враг номер один для Польши. Россия и Пруссия ей в этом деле неровня Вот уж странная история. Всё время над этим голову ломаю. Почему так выходит, что Австрия и Пруссия откусывают самые лакомые куски от Польши, а клянут всю Россию? Ну что проку русским от Минского и тем более Могилёвского воеводств? Объедки с королевского стола. Земли худые, население мало, выхода к морю нет. Да одна только Галиция, отошедшая к Австрии, или помирание доставшейся Пруссии. Десятка таких губерний, как Минская, стоит тоже виноват во всем?» — искренне поинтересовался Стас. «Похоже, что наш извечный страх перед неизвестным. Насочиняли себе сказок про дикие орды с уральских степей и рады ими тешиться. Куда проще кого другого вместо себя в своих бедах обвинить. Это же надо до такого дойти, чтобы лучшим нашим союзникам Османская империя стала. Нам бы сейчас хоть чуток тишины и покоя сил набрать» прошлые обиды позабыть. Только где уж там? Не успела еще кровь от прошлых сражений засохнуть, как мы опять клинки точим. Возьмите хотя бы нас с братом. Вот их на меня иной раз волком глядит из-за моей позиции по этому вопросу, а он мне родная кровь, потому и не схватились, пока за сабли. Или, к примеру, наших соседей. Судиловские спят и видят, как бы русских назад за Днепр прогнать. А вот Орда Блащинский другого мнения, и у каждого своя правда. Я уж и сомневаться стал, есть ли одна правда на всех. Как нет, то и будем мы вечно один одного бить, пока какая-нибудь из сторон верх не одержит. А я не хочу из-за этого людей убивать. Я хочу хозяйством заниматься. По секрету вам открою, что я намерен новое имение приобрести. «Уж не пузыны ли? «Как вы узнали?» — опешил Александр. Всего неделю в повете, а уже... Я и не знал. Наугад сказал. Просто на днях слышал, как Блащинский о том же с Пузыной говорили. Блащинский. Этот на пузыны земли давно глаз положил. Надо сказать, что имение Богдана — лакомый кусок для любого, кто хозяйство вести умеет. Вот и ваш дядюшка его бы с удовольствием прибрал. Только капитала у него недостаточно. Потому и прикупает время от времени кусочек за кусочком. Пузы ему самые дряные участки продает за ненадобностью. Только дядя ваш до работы охоч, и на них умудряется хороший урожай снимать. А у меня другой интерес. Я хочу мануфактуру основать. Земли Пузына богаты...» Александр внезапно запнулся, понимая, что чересчур разоткровенничался. «Неважно. Я вас попрошу, Станислав, пусть наш разговор останется между нами». — Не беспокойтесь, я далёк от всего этого. — Понимаю вас, — обрадовался Александр, — а я этим живу. Как землёй всё улажу, семью собираюсь завести. Вы уже, наверное, слышали, что я к Елене Судиловской неравнодушен. Только пока в толк не возьму, как она ко мне относится. Да даже если я имел ей, то отец её меня на дух не переносит из-за моих политических взглядов. Надеюсь, старик Судиловский в скором времени образумится, поймет, что не видать ему до конца дней той старой Польши, о которой он грезит. А ведь я верю в великую Польшу, Станислав. Только не сейчас, не сегодня. Нужны годы, много лет, чтобы поляки снова ощутили себя единой нацией, и тогда Польша возродится. Какой же смысл сегодня голову на плаху класть, коль в этом пользы нет? Часть девятая. Разговоры затянулись до поздней ночи. Хозяева наотрез отказались отпускать гостей домой, тем более, что не час можно и на тех самых разбойников нарваться, что на кучера напали. Когда Стас начал клевать носом, Александр любезно проводил его до комнаты, пожелав доброй ночи. Спал Стас беспокойно. Ему снились кошмары. Во сне он на всем скаку врезался в строй врагов и рубил головы. В какой-то момент они стали очень похожи на его новых знакомых, соседей-шляхтичей. В очередной раз замахнувшись на неприятеля, он увидел, что занес саблю над головой Яна. Стас тут же проснулся. В комнате было душно от жарко натопленной грубки — Небольшая печь, обычно используемая для отопления помещения и в некоторых случаях для приготовления пищи. Стас весь покрылся противным липким потом. Он невольно задумался над событиями последних дней. Та мирная и безмятежная картина, которая представилась ему в начале, стала на глазах рассыпаться. Ничего так и не поменялось за долгие годы. Единство духа среди шляхты как не было, так и нет минский повет являл собой прекрасный тому пример шляхта была разделена пониманием будущего своего и речи посполитой странно еще что в этом котле противоречий не бухнул взрыв стас просто не видел выхода из сложившейся ситуации да похоже что никто другой также не мог найти очевидного решения стас даже завидовал молодому воюцеху для которого жизнь представлялась такой простой и понятной Раньше и ему казалось, что стоит только разбить врага, как всем несчастьем наступит конец. А сейчас? Да кто они, эти самые враги? Неужели этот сопляк Войцах? Или Адам Судиловский? Или его брат Ян? А может, Репнин? Не в силах дальше думать об этом, Стас решил переключиться на преступление. «Пора дать первую оценку шляхте из списка Анжия». Он уже со всеми познакомился, за исключением разве что старика Судиловского, пускай весьма поверхностно, но все же достаточно для первых соображений. Как напутствовал его анджей Стас ни в коем случае не должен делать окончательные выводы, не имея железных доказательств виновности. Следовало только сопоставить новые сведения и несколько упорядочить уже имевшиеся. До этого момента Все подозреваемые из списка причастны в равной мере, вернее, не причастны. Однако чем дольше думал Стас об убийстве посланника, тем больше запутывался. И самое главное, он никак не мог понять, зачем кому-либо из шляхтичей могло понадобиться убивать Красинского. На какое-то время он даже поддался мнению Александра Булгарина, и согласился с тем, что убийцей, скорее всего, оказался случайный лесной разбойник. А может, это дело политическое? Со слов Анжиа, Красинский чем-то провинился перед Гетманом, потому и сослал его Гетман в самое захолустье Речи Посполитой, Минское воеводство, под надуманным предлогом учинить там ревизию. На кой черт Гетману сдалась эта самая ревизия прямо перед наступлением русской армии? Что проку курды-свиней считать, когда они все русским достанутся? А вот для разведки легенда самая, что ни на есть подходящая. Кто будет всерьез относиться к беспутному повесе? В пьяном разговоре такого наболтать могут. Заодно и понятно станет, кто чью сторону в будущей войне примет. Вот кто-то изболтнул лишнего, а после опомнился, и ничего не оставалось, как убрать ненужного свидетеля. Голова начала раскалываться от обилия версий. Стасу вспомнились и слова Репнина. «Ты, вот что, Станислав, голове своей не сильно доверяй. Это место ненадёжное. В ней всё перемешается и позабудется. Как только что новое узнаешь, сразу на бумагу клади. В сложном деле дознания, беспорядка в делопроизводстве, ничего путного не добьёшься. Один всех мест не объездишь, и всех свидетелей не опросишь. Хочешь, не хочешь, а вынужден полагаться на помощь нижних чинов. В особенности тех, кто по горячему следу дознания вел. Уж сколько раз такое в моей работе бывало. За одно малюсенькое слово в вопросном листе, что месяц назад составлен, зацепишься, и как потянешь эту ниточку, так весь клубок и размотаешь. Дознание — это, братец, целая наука, почти как философия. Может, когда и в университетах ей обучать будут, а пока от старших перенимай. Часть 10. Репнин с усталым видом сидел за столом, подперев рукой подбородок и уставившись немигающим взглядом на обшарпанную кирпичную стену. Еще вчера он никак не мог решить, с какого бока следует подступиться к поискам. И тут события сами собой начали принимать весьма неожиданный оборот. Один из казаков разъезда, пережидавший метель в Корчме на окраине Минска, умудрился наткнуться на два окоченевших трупа, схороненных на конюшне под стогом сена. Одежды на мертвецах не было, но у советника не оставалось никаких сомнений, что это и были те двое пропавших конвойных, приставленных к ограбленному воску, Хозяина мигом скрутили, послав гонца к Исаулу. Тот, недолго думая, отправил за репниным. Проведя полдня на морозе и окоченев до чертиков, советник все-таки выстроил в уме предполагаемую картину произошедшего. Судя по всему, кучер и двое верховых, выехав за пределы города, сделали остановку в Корчме. Ничего странного в этом не было. Та стояла на бойком месте, и оставалась одной из немногих работавших в это смутное время. Народу там всегда толпилось полным-полно. В этом советник и сам воочию убедился, прибыв на место. Не мудрено, что в такой кутерьме никто и не обратил внимания на ничем не приметный возок до да пару верховых сопровождений. Личности конвойных, к слову сказать, без труда опознал их командир. Головы в этот раз были на месте. Оставалось непонятным, как разбойникам удалось незаметно убить конвойных, а после раздеть их и спрятать тела под сеном. Была еще масса вопросов без ответов, но суть произошедшего они не меняли. Например, какую роль во всем этом сыграл кучер? Откуда убийца вообще узнал про деньги, которые ехали от самого Могилева, и к которым впоследствии в Минске приставили конвойных для сопровождения в расположение полка. Ну ничего, все ответы он скоро выбьет из хозяина корчмы, которого допрашивал с самого утра, пока толку не добился. Эта сволочь продолжала утверждать, что ему ничего не известно, хотя после нескольких часов допроса на нем не оставалось живого места. Репнин вздохнул. Из выпрошенного ему пехотного полка десятка солдат для обеспечения надлежащей работы тюрьмы один вызвался «поработать над подозреваемым». Советник уже сожалел, что доверился этому здоровенному пехотинцу Василию. Опыта в подобных делах у Василия явно недоставало. Что толку от того, что он способен одним ударом пудового кулака выбить все зубы у несчастного корчмаря? Репнину нужны были сведения, а не кровь он невольно вспомнил, как умело истязали заключенных в петербургских казематах. Вот где была тонкая работа. Опытный палач мог одним своим видом нагнать такого страха на подопечного, что многие, не дожидаясь начала экзекуции, признавались во всех смертных грехах. Попадались и покрепче, но и те ломались при виде разложенных на скамье железных крючьев щипцов, пил, кошачьих лап, острых шипов и прочего арсенала для ведения дознания. Валились на пол без чувств. Самая сложная работа предстояла, если заключенный продолжал упорствовать. Тут надо было не перестараться и не угробить истизуемого. Но при этом суметь доставить ему такую боль и такие страдания, чтобы у него и мысли не было продолжить процедуру после первого перерыва. А что утворил этот дуболом-пехотинец? с первого же удара вышив весь дух из корчмаря, да так, что после Волгин с Семеном битый час отходили несчастного, поливая того ледяной водой. К обеду кое-как дело пошло. Только Репнин к этому времени сам утомился настолько, что решил прерваться. «Ваше высокоблагородие!» — обратился к нему Волгин, кивая на подвешенного к потолку поляка. «Надо бы ему передых дать. Ваське башка дурная, и силу он рассчитать не может». Если еще пару раз к нему приложатся, то поляк дух испустит. Загубим почем зря, а правды не узнаем. — Ладно, — нехотя согласился советник, — завтра продолжим. — А ты, сучий сын! — Репнин из подлобья кинул недобрый взгляд на огромную фигуру Василия. — Будешь теперь этому поляку за няньку. Ежели он до утра не дотянет и сдохнет, я самолично из тебя лошадиной сбру и нарежу. Советник покинул камеру в раздражении, приказав Волгину проследить за обоями. Ничего особо важного поляк так и не рассказал. Сознался только, что лошадей в тот вечер бесхозных на своей конюшне обнаружил. Пожадничал корчмарь, видел ведь, что лошади армейские, никому про них не донес. догадался, что дело нечистое, да и не удержался от соблазна чужое присвоить. Вот тебе и пуганый народец. При старой власти, небось, урядник бы ему мозги вправил. Прав был пехотный капитан. Надо срочно порядок наводить. А все ж таки какая-никакая зацепка. Завтра попытается все возможно из поляка выжить. А после пойдет по кругу всех работников опрашивать. Пожалуй, надо будет в Корчму на весь день поехать. Вот бы где Анжи пригодился. Из Волги на Толмач так себе. Тонкости не чувствуют Репнин пробежал глазами по списку работников. Семеро. За день управятся. Надо бы послать кого за шотом. Хватит им друг от дружки прятаться, коль такой оборот дела принимают. В дверь постучали. «Волгин, ты что ли? Заходи». «День добрый, пан советник». Дверь распахнулась, и Анжи Шот, спасеневшим от холода носом, ввалился в кабинет. Анджей проследовал прямиком к жарко натопленной голландской печке в углу комнаты. — И тебе, добрый. Только собирался за тобой послать. — Добре у тебя, пан Михал. Тепло. Анджей придвинул стул поближе к печке. — Цо у вас тут за суета? Или словили кого? Внимательно выслушав рассказ Репнина, урядник долго теребил густые усы. Ну, цо тебе сказать, пан советник. Поедем утром вместе. Ту корчму я знаю. Курчаков, цыплята, курицы. Там смачных умеют готовить. Мы и дело справим, и с голоду не помрем. Тебе, Анжи, только бы брюхо набить. Сам-то что за неделю выездил? В шистку шляхту объехал. Змерс я к дьявол. Со Станиславом виделся. Это где же? У дядьки? не Он у соседей был, у булгариных. Принял его дядька, и соседи приняли. Дуже интересного ему рассказали. Ишот поведал советнику историю про отрубленные головы в отряде отца убитого посланника, случившуюся больше двадцати лет назад. История занятная. Опять же эти головы отрубленные. Только связи не вижу. Что это нам дает? Столько лет прошло. Хотя странно. Под Хотином, говоришь? А Станислава нашего тоже под Хотином турки пленили? Слишком много совпадений. Сам что думаешь? Я чем больше над этим делом думаю, тем больше со Станиславом соглашаюсь, ключ к разгадке в прошлом лежит. Какую-то тайну наш посланник знал, вот и поплатился. Тьфу, чертов поляк! Я тебя не про посланника, а про свое дело спрашиваю. «С убийством кучера это как связано?» «Сам голову сломал», — вздохнул Анджей, — «пока ниц не придумал. Может, и нема никакой связи. Хотя, как с другой стороны посмотреть, то убийство кучера на простой разбойничьи нападение не похоже. Не просто ограбление, а целая военная кампания. Тут не бандиты, тут стратег опытный всем управлял. «Ну и кто же таким стратегом из нашего списка может быть?» в «Вшистки. Кроме Яна и Войцеха. Слушай, пан Михал, утром мы с тобой в корчму поедем, а потом я в прошлом покопаюсь, попытаюсь из того, совем, какую зацепку выудить. Тебя я прошу в Петербург писать. Надо вызнать про то сражение под Хотином в августе шестьдесят девятого». Ты можешь в архивах российских сведения получить. А на сегодня хватит, притомился я. Отогреться никак не могу. До самых кишок продрог. Водки мне надо выпить. Боюсь, как бы не захворал». «Не смотри на меня так, Анджей», — спокойно выдержал испытующий взгляд поляка Репнин. «Я с тобой пить не буду, ты меры не знаешь. А мне завтра голова ясная нужна». «Первый раз вижу русского, чтобы отводки отказывался. А ты их много повидал, русских-то? Приходилось. Ну так и молчи про то. А то, гляди, как бы я тебя в твой же список не добавил, да в твоем прошлом не решил покопаться. Я и сам, пан Михал, могу рассказать тебе, как двадцать лет назад я с конфедератами бился против русских казаков, еще до того, как первый раз Польшу поделили» и как полк мой сражался под Чинстаховой. Имеется в виду вооруженное противостояние Речи Посполитой и Российской империи, которая длилась несколько лет и предшествовало первому разделу Речи Посполитой в 1772 году. После долгой и безуспешной осады Чинстаховская крепость была сдана русским войскам по приказу польского короля. «И как меня в грудь ранили при осаде!» а потом, по приказу короля, мы позорно сдали крепость вам, русским. Я тогда готов был кровь проливать за золотые вольности, за Польску от моря до моря, за Польшу от моря до моря. Могу рассказать тебе, пан советник, и про то, как наши магнаты эту самую польскую продали. — Все, — сказал урядник, — вшистка. Так вот и забудь про это, и держи язык за зубами. «Ты что, считаешь, что наша императрица от хорошей жизни на Речь Посполитую пошла? Сам подумай, дурья башка. Король-то ваш давно с ее рук кормится. Как бы могла шляхта ваше свое государство сберечь. Жили себе бог с вами. Только лаетесь вы меж собой, никак к согласию не придете. А без крови в свою отчизну хуже басурман? Не мы, так Фридрих Прусский вас в один присес сожрет. Выйдет потом конфуз...» когда его канониры к самой нашей западной меже начнут пушки тянуть. А тут еще французы, черт их задери, наколобродили, еретики поганые. Революцию им вздумалось устроить. Понимаешь, урядник, что будет, если эта зараза якобинская пойдет по Европе гулять, как чума. Пикнуть не успеем, когда Петербурга докатится. Вся Россия кровушкой умоется. Почище и мельки Пугачева будет, и Польшу накроет. А вам, дурним, это невдомек. Вы, поляки, давно у французов против России поддержки ищете. Не бывать тому... Ты что взъелся на меня, пан советник? А то и взъелся, что вся ваша Европа — одно сплошное гнилое болото. Сами толком жить не умеете, а нас, русских, поучать вздумали. Все ворами и пьяницами нас считаете Это русские, что ли, твоему посланнику башку оторвали? Вот тебе и культурная Европа. Жизни от вас нет все норовить от России что-то оттяпать. А как у самих селенок не хватает, турков подзуживаете. Чертова млысого, Анжей, духов вас нет. Потому и не выйдет у вас ни черта. Скорее глотки себе перегрызете, чем единство добудете. Иди, Анжей, пока я совсем не осерчал. Завтра трудный день предстоит. Иди спать, урядник». Часть одиннадцатая. Стасу подошел срок написать первый отчет для Репнина. Советник настоял на докладах не реже одного раза в неделю. «Начну со стариков», — решил Стас, упорядочив свои записи, большая часть которых досталась ему от Анжи. «Если причина убийства связана с прошлым отца-посланника, то молодежь можно на время отодвинуть в сторонку». Первым в списке значился Павел Судиловский. Пожалуй, самый примечательный из всех, судя по сведениям Урядника — хотя он оставался единственным, с кем Стасу пока не удалось встретиться. Истоки рода Судиловских брали начало в Могилевском воеводстве. Похвастать какими-либо выдающимися и знаменитыми предками Павел Судиловский не мог. Скорее, это была та самая настоящая польская шляхта, которая видела свое призвание в служении Отечеству на воинском поприще. Стасу довелось повидать немало подобных вояк, каким он мог представить себе Павла из описания Урядника. Ничего, кроме симпатии и уважения, они в нем не вызывали. Чем-то он напоминал ему отца. Будучи потомственным военным, Павел Судиловский, как и все армейские, придерживался крайне консервативных взглядов на устройство Речи Посполитой. Не мудрено, что он присоединился к Барской конфедерации, Конфедерация, созданная для защиты внутренней и внешней самостоятельности Речи Посполитой от Российской империи с первого дня ее основания. Тем не менее, Павел Судиловский ни с того ни с сего заканчивает воинскую службу и в 1769 году приезжает в Минский повет Здесь он покупает землю и строит дом, а ведь они могли и пересекаться с ним. Стасу в это время было три года. Сам-то он вряд ли вспомнит, а вот Павел может. Странно. Чем объяснить решение Павла уйти в отставку? Нежеланием оставлять без присмотра маленьких детей? Адам появился на свет за год до приезда в Минск. Елена родилась уже здесь. Образ девушки снова всплыл перед глазами Стаса. А ведь она может легко угодить в список репнина. Советник-церемонница не станет. Ровные узы много значили в жизни шляхты. Стас содрогнулся при мысли, что это нежное создание подвергнется пыткам и унижениям в руках палача. Что тогда станется с Софией? Гоня прочь тревожные мысли, Стас продолжил рассуждение. Жена Павла умерла вскоре после родов Елены. «Кстати, а кто тогда мать Софии? Следует выяснить». Возможно, судиловский и не планировали надолго задерживаться в Минском повете. Только через три года их родные земли в составе Могилевской губернии отошли к Российской империи. Почему же Павел не вернулся к себе в Могилев сразу еще в 1769 году? Он никак не мог предвидеть скорый раздел страны. В Могилеве он запросто оставил бы детей на попечение родни и продолжил воевать, но нет. Павел Судиловский действует наперекор логике и своему солдатскому нутру. Вроде как нарочно похоронил себя в этой глухомане. Адама и Елену он воспитывает в духе старой шляхты и ненависти к захватчикам, в особенности к России. Павел Судиловский сражался в отряде Юзефа Пулавского. О нем сам Пулавский, со слов очевидцев, отзывался весьма хвалебно. Он отмечал смелость и воинскую доблесть Павла. Есть еще один немаловажный факт. Почти полгода перед своим переездом в Минск Павел провел с сыновьями Юзефа Пулавского в Турции, зализывая раны от поражений и копя силы для новой борьбы. Что же такое произошло в Турции, что заставило молодого горячего шляхтича Павла судиловского так резко поменять свою жизнь? А вот еще кое-что интересное. Отец обезглавленного посланника Михаил Красинский был также одним из основоположников Барской конфедерации. Мало того, они вместе участвовали с Пулавскими в боях против Суворова, но и это не все. Михаил Красинский также скрывался в Турции в то время, что и Пулавские. Это значит, что отец посланника и Павел Судиловский, вероятнее всего, были знакомы. И тут вдруг между Красинским и Пулавским происходит разлад, как раз перед появлением Судиловского в Минске. Что послужило причиной, доподлинно неизвестно. Возможно, как и прочие магнаты, власть не поделили, а может и что другое. В тот злополучный вечер Павел Судиловский не мог не слышать пьяного трепа-посланника, однако никак не отреагировал, даже вида не подал, что у них с его отцом было общее боевое прошлое. Значит ли это, что он что-то скрывает? Возможно, посланник, сам того не понимая, проболтался о чем-то важном для Павла. Мог ли Судиловский 24 года назад участвовать в рейде Красинского под Хотином, когда обезглавили его солдат? Мог? Эта история случилась еще до размолвки Красинского с Пулавским. Что же там произошло в этой битве? Почему опять это непонятное отрубание голов? Итак, следует больше внимания уделить Судзиловским, в особенности Павлу. Пора с ним лично познакомиться, попытаться разговорить его о событиях 1768-1769 годов. Следующий в списке Богдан Пузына. Стасу сразу не понравился этот добродушный на первый взгляд толстяк. Что он скрывает за маской охотника и балагура? Последние 25 лет ничем примечательным в жизни Пузыны не выделялись. У Стаса складывалось впечатление, что Пузына, как и Судиловский, приехал в Минское воеводство, чтобы сбежать от своего прошлого. Правда, он прибыл на четыре года позже, как раз после объявления о первом разделе Речи Посполитой в 1773 году. Это случилось уже после отъезда Стаса в Краков. Странным выглядел тот факт, что перебрался он из варшавского воеводства, где жила его родня. С чего бы это молодому офицеру, хоть и никак не показавшему себя на поле брани, удирать от красивой столичной жизни? Деньги у него водились, по крайней мере, хватило, чтобы приобрести хорошее имение. Да и забавы его недешево обходились, чего стоила одна только псарня. Правда, пан Богдан одинок, и детей у него нет хотя Стас успел заметить, каким похотливым взглядом окидывал Пузына своих служанок. Только, судя по их виду, он держал их в черном теле. А Стас знал, что именно женщины и дети как раз являются самой значимой статьей расходов любого шляхтича. Неизвестно, впрочем, как сильно кутил пан Пузына в свои частые визиты в Варшаву, вряд ли с размахом. Устроитель лучших охот — Несмотря на свое бьющее через край гостеприимство, был скуп и беззаветно любил деньги, Стас был в этом уверен. Всеми повадками пан Богдан напоминал Стасу отца краковской красавицы Эльжбеты, первой юношеской любви Стаса. Может, в этом и крылась причина неприязни Стаса к пузыни Он невольно вспомнил, с каким презрением глядел на него, нанющего шляхтича, отец Эльжбеты, как выпытывал при первой встрече про его родню, и с каким безразличием после провожал его до двери, утратив к нему всякий интерес и всем своим видом давая понять дочери, чтобы этого студента она больше не смела пускать на порог, при этом внешне сохраняя любезность. Вот и Пузына иной раз поглядывал на Стаса, как на пустое место. Раз от знакомства нет проку, что толку распинаться перед гостем? Другой логики для таких, как Пузына, не существовало. Интересно, как он вел себя на празднике с убитым посланником. Небось, не отходил ни на шаг и при всяком удобном случае склонялся в три погибели, несмотря на шлехетскую гордость и толстое брюхо. Больше ничего необычного в биографии Богдана Пузыны не обнаружилось». Стас вспомнил ответ из канцелярии воеводы Варшавского на запрос Анже о месте службы Пузыны. В период 1768-1769 годов тот служил в артиллерии на севере Польши. Это в нескольких сотнях мир от Хотина. Значит, с Красинским в далеком прошлом Пузына не пересекался. Какую тайну мог скрывать Пузына, если она и была? Предательство? Трусость? На труса он не похож. А что до предательства, то это вообще смешно. Как и сейчас, в те годы это даже за проступок не считалось. Шляхтичи меняли стороны, как франт перчатки. Сегодня они за короля, завтра заигрываются позиции послезавтра с австрияками, а на четвертый день опять орут во всю глотку «Крулевство польское». А может, женщина? Месть? Деньги? Итак, каковы могут быть причины у такого добропорядочного при всех его недостатках шляхтича зарезать посланника Гетмана? Кстати, Пузына также бывал в Турции и не раз. Об этом говорит убранство его дома, изобилующее предметами мебели и кучей безделушек, явно привезенными от османов. А раз он с турками знается, то мог у них кое-что и перенять, например, как головы с плеч чисто снимать. Только ерунда это. В любом имении подобного турецкого барахла хватает. Остался последний — дядя Антон. Стас на минуту задумался. Дядя не вояка. Всю свою жизнь он просидел на земле. Он не приезжий, как первые двое, и с рождения прожил в Минском Повете. Сам убить никак не мог, селенок маловато. Да и здоровье слабое. А Ян? Мог ли он сделать это за отца? Точно не мог. Убийство не проходит бесследно для человека, их совершившего, а на Яне и следа этого бремени нет. Хотя дядя не так прост, как кажется. И потом Стаза сомневался, что можно честным трудом так разбогатеть. Как говаривал его отец, на земле станешь горбатым, а не богатым. Дядя трусоват, на открытый разбой такие люди не способны. Только кто знает, какие тайны он хранит и со временем унесет с собой в могилу? Может, свои, а может и чужие. Надо бы все-таки выяснить причину его столь волшебного обогащения. В одном Стас был точно уверен. Если убийца кто-либо из местной шляхты, значит, кто-то еще или знал, или подозревал своего соседа в преступлении. А какой мотив скрывать правду? Шантаж» самое гнусное из всех человеческих низостей, по мнению Стаса. Пока лучше всех на эту подлую роль подходил именно дядя Антон. Стаса передернула от таких мыслей. Он зашагал взад-вперед по комнате. Вот и приплыли. Что же получается? Если при первом взгляде никто из шляхтичей не мог быть преступником, то сейчас у каждого по нескольку причин найдется. Не повет а прямо Гог с Магогом. Как же дальше с ними общаться, если всех подозревать? Нет, рано еще Михаила Ивановичу отчет писать. Эдак советник и обещанный месяц ждать не будет, с ходу всех скрутит. Надо искать дальше. Стас в этот момент окончательно осознал, какую ношу взвалил на свои плечи, а времени у него осталось всего ничего. Часть двенадцатая. Булаты готовились ехать в гости к Судиловским. Больше всех суетился Антон. Он никак не находил себе места и с момента пробуждения бесцельно слонялся по дому. С самого утра он приказал заложить сани, которые уже почти год стояли без дела в амбаре. Сейчас он с беспокойством наблюдал, как слуги приводили в порядок пришедшую в негодность упряж. «Чего ты вертишься, как уж?» — попыталась успокоить супруга Мария. — Глянь за окно, как развезло-то. Зачем тебе сани? Еще сядете в грязи по дороге. Быстрее верхом обернетесь. Путь недолгий. Как-нибудь доедешь. Антон и сам дивился не по времени, пришедшей в декабре оттепели. Несмотря на хмурое небо, воздух был сырым и теплым, почти весенним. Ветра вовсе не ощущалось. Старик глянул вдаль. Над полями висел легкий туман, местами из-под талого снега уже проглядывали темные жирные взметы пашни, каждую весну тяжелые глинистые почвы, которые составляли большую часть угодий булатов, доставляли тому немало хлопот. Пахать в имении начинали на неделю позже соседи поскольку даже просто влезть в поле, представлявшее собой сплошное месиво из грязи после таяния снега, не было возможности. Это же касалось и дороги, ведущей к имению. До середины апреля ее можно было осилить только верхом. Много труда положил Антон на эту землю. Ни одна лошадка провала себе жилы под тяжелым плугом. Но и засухи, которые приходились на середину лета, и как раз попадали на пору налива зерна в колосе, были ему нипочем. Тяжелая земля долго держала влагу. «Надо же, как быстро снег сошел!» — про себя удивился Антон. «Еще три дня назад пургамела, а сейчас хоть в одной рубахе ходи, и это за неделю до Рождества, когда такое было!» Решив, что жена, как всегда, права, Антон приказал седлать трёх лошадей. Мария всё равно оставалась дома. В дорогу собирались только он с сыном до да Выезд запланировали на десять. Антон уже давно облачился в свой лучший кунтуш и нетерпеливо выхаживал по дому, подкручивая седые усы. Не находя применения рукам, он нервно теребил ими короткий кожаный хлыст, который жалобно поскрипывал от такого бесцеремонного обращения. Антон с облегчением глянул на Стаса, который вскоре присоединился к нему в гостиной. Сейчас на племянника было любо-дорого смотреть. Всего три недели прошло, как он объявился в имении, смахивавший на обездоленного бродягу. И вот Станислава просто не узнать. Болезненная худоба и обреченный взгляд ушли, уступив место здоровому румянцу на гладко выбритых щеках и задурным искоркам в черных глазах. Хромота его же почти сошла на нет. Темно-русые, слегка вьющиеся волосы, до этого сбитые в колтуны и торчавшие в разные стороны, теперь блестели и переливались, открывая красивый лоб. Почти новая одежда, доставшаяся ему от Яна, выгодно подчеркивала широкие плечи и тонкую талию. А осанка, ну просто королевская. Даже голос его поменялся. В нем слышались твердые уверенные нотки, при этом сохранился приятный слуху бархатистый тембр. В облике Стаса ощущалась какая-то скрытая сила, продолжавшая дремать внутри него. «Да это срок и прорвет парня. Эх, усов только не хватает», — подумалось Антону. «Правда, думает он много, все время в своих мыслях. Ну да это не беда». «Женить бы его, сразу отвлечется другими заботами, мигом к земле прирастет. Тогда уж и держать его не надо, сам захочет остаться». Хитро про себя улыбнувшись от этих благостных мыслей, Антон тепло поприветствовал племянника. При этом он без злобы посетовал на беспутного сына, которого вечно приходилось ждать. «Ай да красавец!» — вдруг раздался восхищенный возглас Яна — застывшего в дверном проеме и наблюдавшего за Стасом. «Прямо ясно вельможный пан! Горжусь тобой, Станислав! Даже зависть берет какой-то видный шляхтич!» Ян поздоровался с отцом. Они оба, ничуть не стесняясь, начали бесцеремонно разглядывать Стаса с разных сторон, словно породистого жеребца на торгах, довольно цокая языками. Дядя не удержался и пощупал мышцы на его руках и плечах. Стас невольно вздрогнул, вспомнив, как осматривали рабов на невольничьем рынке в Стамбуле. Однако дядя не заметил недовольства племянника и продолжил любоваться им, с гордостью нахваливая их булатов породу. Отец, пожалуй, кое-чего недостает для полной картины. Ян хитро улыбнулся обоим и тотчас скрылся. «Сейчас вернусь!» — послышался его голос из глубины дома. Спустя несколько минут он возвратился с тяжёлой венгерской саблей в руках. Ян протянул её Стасу. Антон с умилением посмотрел на сына и закивал головой. «Держи, Станислав!» «А как же ты?» — смутился Стас. «У меня другая есть. Это для меня великовато. А тебе в самый раз придётся. Только уж прости...» Пояса приличного нет для неё но ты же воин, а не франт, так что бери». Стас бережно взял в руки оружие. Он вытащил из потертых кожаных ножен длинный изогнутый клинок, провел ладонью вдоль глубоких бороздок, облегчающих вес стали, и там, где начиналась елмань, расширенная часть сабли, которая делалась для придания большей силы удару, проверил лезвие на остроту. Это было настоящее боевое оружие, простое, без изысков, но идеально сбалансированное и с удобным открытым эфесом. — Надеюсь, ты еще не разучился ей пользоваться, — улыбнулся дядя Антон. — Времена нынче неспокойные. Да и когда они спокойными были? Из меня какой боец? Одна надежда на сына и на тебя в случае чего. Стас ловким движением вернул саблю в ножны и обнял обоих, испытывая неподдельную благодарность. — Не разучился, — ответил он дяде. — Я пока только это и умею.